к плечу соприкасались он чувствовал что она вся трепещет и испугался не передастся ли дрожь ему x минус y равняется 8 x минус y плюс 1 равняется 7 x минус y плюс 3 равняется 5 x минус y плюс 4 равняется 4 В гимназии Фондорин не блистал успехами по алгебре и помнил ее смутно, а в программу плодотворного старения включать эту вроде бы бесполезную дисциплину не стал. И напрасно. Возможно, математик решил бы это бредовое уравнение, хотя уравнение с двумя неизвестными, кажется, решения не имеет или имеет. Он не помнил. Если б не близость горячего плеча Елизы, если б не аромат ее волос, Мысль не дергалась бы и не перескакивала с одного на другое. Они хотели войти в зал через боковую дверь, однако она почему-то оказалась заперта. Пришлось идти к центральной. "Я не могу больше видеть в журнале эту чушь про единицы", кричал Ной Ноевич, размахивая руками. "Тот, кто делает это, хочет меня извести. Тычет в меня своими единицами, как иголками, режет меня ими, как бритвами". Вчерашнее предупреждение ассистента о штрафе за опоздание подействовало. Хоть до 11 и оставалось минут двадцать, уже собралась почти вся труппа. Актеры сидели в первом ряду, лениво слушая вопли режиссера. "Устроимся пока сзади, попросила Элиза. Мне нужно взять себя в руки. Что-то никак не получается. Сейчас я рассыплюсь на осколки, как разбитое зеркало". Режет единицами, как бритвами. Фондорин встрепенулся. Сколько разрезов было на шее у миллионера? «Все, больше не могу. Будь что будет, срывающимся голосом говорила Элиза. но и раз Петрович на нее больше не смотрел, не слушал. В голове у него щелкали цифры. Всех убивает Чингисхан, мой бывший муж. Он сошел с ума от ревности, убил двух моих поклонников в Петербурге и троих в Москве. Это не человек, а сатана. Он и меня убьет», — давясь слезами, лепетала актриса. Чингисхан жил в XII веке, рассеянно сказал Фондорин. 12 это не то. Правильное число 11, 11 единиц. Итак, 8 это 11 3, 7 это 11 4, 5 это 11 6. Почему вдруг такой скачок? Черт побери, потому что 1 ноября, а 11 ноября сегодня. остается только четыре единицы. Но что такое эти четыре единицы? Она глядела на него с испугом. Вы не здоровы? Что Вы не слушали меня. Ирас Петрович с трудом отключился от арифметики. Что вы, конечно, слушаю. Всех убивает ваш бывший муж Чингисхан. Это психоз, вы слишком многое перенесли, нужно успокоиться. Страх в ее взгляде усилился. Да-да, психоз не придавайте значения, я не в себе. Пообещайте мне ничего не предпринимать. Она молитвенно сложила руки: "Забудьте, умоляю". В зал вплыла раскрасневшаяся Василиса Прокофьевна. Уф, чуть не опоздала. Взглянула на плачущую Элизу, заинтересовалась. Что репетируете, Элизочка? А, я догадалась, Король Лир, пятый акт, Корделия. Лишь одного тебя мне жаль, отец мой бедный, а я сама ни презираю. Неужели мы будем играть Шекспира? Мы действительно похожи на отца и дочь, с неудовольствием подумал Фондорин. Она молодая женщина, а у меня волосы седые. И Лиза же вспыхнув отодвинулась. Я последняя?» — Регинина присмотрелась. Нет, Цербера Джорджа еще нет, слава тебе, Господи. Действительно, собрались все, кроме ассистента. На самом краю первого ряда Фандорин разглядел круглую голову массы. Японец о чем то шептался с Симочкой Клубникиной, но в то же время косился на своего господина. «Четыре единицы это время час и минуты, однако куда пристроить выбивающуюся из ряда цифру. Ухо ему мущик дыхание дыхание Елизы. Пообещайте забыть то, что я сказала. На сцену поднялся Штерн, оглядел зал. Гейши Идзуми. Хватит отвлекать уважаемого автора. Пожалуйте к нам. Мы начинаем. «Черт побери, где Жорж? Хороший родитель дисциплины, без одной минуты одиннадцать, а его нет. Кто-нибудь видел Девяткина? Где Девяткин? Фандорина качнула в кресле. «Ну, конечно, девятка. Где девяткин, воскликнул он вслед за Штерном и поднялся. Здесь я, здесь. В центральном проходе появился ассистент. Сегодня он был не похож на себя. Во фраке, с накрахмаленной грудью и белой хризантемой в петлице. Повернувшись, Жорж зачем-то запер дверь на ключ. Увидел Фандорину с Элизой и вроде как обрадовался. Распетроввич Не ожидал, но это еще лучше. Без драматурга картина мира была бы неполной. Девяткин, мне нужно с вами поговорить, Вандорин пристально смотрел на ассистента. Ответьте на мои вопросы. Разговаривать с вами мне некогда. Чудодейственно переменившийся помощник режиссера спокойно и уверенно улыбался. А вопросы сейчас отпадут сами собой. Я все объясню, пожалуйте за мной, к сцене. Зачем вы заперли дверь, спросила Элиза. Это что, новое правило? Но Жорж не ответил. Порхающим шагом он шел между рядов к сцене. Легко взбежал по лесенке на ханомите, левой рукой достал из кармашка часы и показал присутствующим. "Дамы и господа, поздравляю вас", торжественно объявил он. "Бенефис скоро начнется. До него остается всего лишь две единицы".